Глава десятая. Гравитация. Президент принял Петрова ближе к вечеру, однако никого больше не пригласив. В принципе, Николай это не удивил, слишком уж важным был разговор. Он хорошо помнил поговорку «Если о чем-то знают трое, то знает и свинья». Разговор тет-а-тет полностью исключал такую возможность. Сначала Петров доложил президенту о том, что узнал от Семена Дубовкина и выложил свои соображения. «Да», — согласился с ним президент, — «нам выпал уникальный шанс, и мы просто обязаны его использовать на все сто процентов. Другой возможности у нас не будет». Ученые Большой Тройки уже почти пять месяцев бьются над загадками, подкинутыми нам инопланетянами. Излазили эти тарелки от и до, исследовали все, что могли, но так ни на миллиметры не продвинулись в понимании их устройства. А тут сразу такой бешеный скачок. Рисковать единственной рабочей тарелкой мы не можем но ну и не предоставлять сведения американцам и китайцам тоже нельзя. Они уже знают о ваших подвигах. Что предлагаешь? Сажать тарелку на землю, пускай Дубовкин помогает физикам разбираться с принципом работы гравитационного двигателя. Показать ее остальным руководителям большой тройки можно, можно даже экскурсию по ней провести. Пусть их ученые тоже подключаются. Но не толпа, а по 2-3 человека от каждой страны. Как разберутся, пусть доставят грузы на корабль-матку и попробуют ее передвинуть на безопасную орбиту. Если получится, конечно. А дальше будем использовать эту тарелку для транспортировки на орбиту больших грузов. Вот только куда ее посадить? На улице держать нельзя, зима на подходе, да и охрана нужна серьезная. Строить специальный ангар, в который она поместится, слишком долго. предложение дельные, возьмем их за основу. Куда ее поставить, я знаю. На Авиастар СП в Ульяновске есть сборочный цех, где Руслан ремонтирует Там должно хватить места. Сейчас я свяжусь с управляющим директором уточню, какие у нее размеры. Диаметр 80 метров, высота почти 20. У Руслана размах крыльев поменьше будет. Президент вызвал помощника и дал ему поручение. «Соедини меня с Шереметовым из Ульяновска». Через несколько минут на экране появился сухощавый, коротко стрижный мужчина, Черных, как смоль, в волосах, которого пока еще не завелась седина, а в лице проглядывало что-то восточное. «Здравствуй, Сергей Константинович», – поздоровался президент «Я вас вызвал, чтобы уточнить, каковы размеры того цеха, где вы ремонтируете Русланы». «Здравствуйте, товарищ президент. По осям длина 500 метров, ширина стоя, высота 36 метров. В чистоте, с учетом кранового оборудования, немного меньше». «Это хорошо. А ворота на всю ширину открываются?» Почти на всю, они секционный Сейчас все пространство цеха занято. Процентов на 90. Сколько вам потребуется времени, чтобы освободить ближайший к воротам участок 100 на 100 метров? Двое суток. Придется выкатывать Тян-124 и демонтировать часть конструкций Приступайте прямо сегодня. Освобожденный участок нужно отгородить от остальной части цеха на всю высоту. Примите на недельку-другую один очень интересный объект. Тот самый я вас правильно понял. И именно его. Товарищ президент, можно уточнить габариты объекта? Диаметр 80 метров, высота 20. Понятно, ворота пройдет с запасом. Транспортеры нужны? Нет, он своим ходом и доберется, и внутрь заберется. Всю остальную информацию получите у генерал Петрова. Он с вами свяжется и даст все необходимые пояснения. И еще. О том, что за объект к вам будет доставлен, не должен задать никто, кроме начальника первого отдела. А план с учетом форс-мажора мы вам обязательно скорректируем. Насчет этого не беспокойтесь. До свидания, Сергей Константинович. До свидания, товарищ президент. «Мне завтра слетать в Ульяновск?» спросил Николай, когда президент закончил разговор. «Нет, завтра ты мне тут будешь нужен. Проведем видеоконференцию Большой Тройки, обговорим совместный визит в Ульяновск и прикинем ближайшие задачи с учетом изменившихся обстоятельств. В Ульяновск полетишь послезавтра вместе с представителями ФСБ, моей службы охраны и Министерства иностранных дел». Обеспечите там прием тарелки и подготовьте встречу Большой Тройки. Так что, связывайся с Дубовкиным, пусть два дня работает на орбите, разбирается со эскином тарелки и блюдец, перепрограммирует их, но больше никаких полетов. А после того, как в Ульяновске все будет готово, перелетает туда. Ночью, чтобы людей не пугать, и предварительно поставив в известность ПРО и ПВО. Товарищ президент, обратился к собеседнику Петров в конце разговора. Я ходатайствую перед вами награждений старшего лейтенанта Дубовкина. Наградим, согласился президент, только пусть сначала тарелку на землю не раскоков доставит. Вот тогда обязательно наградим. Семен сильно расстроился, узнав о грядущем вынужденном ожидании запрете полета. Он все понимал и вынужден был согласиться с доводами Петрова, но знал, что дальнейшая одиночная работа с 421 будет малоэффективной. Дуб великолепно разбирался в программировании, был способным математиком но очень плохо разбирался в физике и не знал, какие именно вопросы надо задавать, чтобы вытянуть из иски на тарелке информацию, необходимую для понимания инопланетных технологий. Да и на Луну слетать, честно говоря, хотелось. Пожаловавшись французскому астронавту, он неожиданно встретил не только полное понимание, но и поддержку. Сама Песке сам маялся вынужденным безделием, до прилета очередной Ариан-6 с разгонным блоком оставалось еще больше недели и выразил желание оказать посильную помощь, исходя из принципа «одна голова хорошо, а полторы лучше». Будучи весьма разносторонней личностью, Тома не только разговаривал на пяти языках и заслуженно считался инженером от бога, играющий разбиравшимся в разнообразных приборах и механизмах различного назначения, но и успел в юности поработать в Международном консультативном комитете по космическим информационным системам передачи данных. Короче, в этот раз разбираться с 421-м они направились вместе. Вырастив второе кресло, напарники устроились поудобнее и приступили к работе. Семен, никогда раньше даже не подозревавший о наличии у себя такой способности, телепатически общался с искином тарелки, задавая ему вопросы, сформулированные томой, и озвучил французу ответы. Дело продвигалось медленно, но к моменту, когда воздух в баллонах начал заканчиваться, они уже неплохо продвинулись. Сходив в МКС пообедать и сменить баллоны, напарники продолжили работу. Теперь дело пошло быстрее. Они пока еще не представляли, как именно работает инопланетное оборудование, но уже хорошо понимали его назначение и возможности. Кроме этого, Томас мог разобраться в символах программного кода инопланетян и теперь самостоятельно читал с экрана, поясняя Семену суть прочитанного уже на человеческом языке. Он по-прежнему не слышал ни 421-го, ни мыслях команд Семена. Телепатия никогда не была сильной стороной землян, в этом они, несомненно, проигрывали пришельцам, у которых, как уже разобрались напарники, ей владели не только разумные представители цивилизации, но и большая часть ограниченно разумных виртуальных личностей. С другой стороны, пришельцы, похоже, никогда не знали войны, соответственно, в предстоящей битве за Землю у аборигенов были неплохие шансы на победу. Если, конечно, они смогут понять суть гравитации и поставить ее себе на службу. А вот с этим пока было туговато. И у напарников появились сомнения, что в этом им помогут физики. Слишком уж разными путями шел технический прогресс двух цивилизаций. Напарники пришли к выводу, что у альфа-центаврцев, скорее всего, не было бронзовых и железных веков эпох пара и электричества. Похоже, что они надолго застряли в каменном веке, и сразу из него вступили в эру овладения гравитацией и некоторыми другими неизвестными на Земле энергиями. Вернувшись на МКС, Семен доложил обо всем сначала Артемьеву, а потом связавшись с Землей Петрову. Тот предложил ему на следующий день прогнать через тарелку весь личный состав, находящийся на орбите. Вдруг еще у кого-нибудь тоже провежутся телепатические способности. К сожалению, чуда не случилось. Никто, кроме Дубовкина, так и не смог не только вступить в телепатический контакт с 421, но даже услышать хоть что-нибудь. На видеоконференции «Большой Тройки» с российской стороны присутствовали президент, министр иностранных дел и Петров. От Китая были Си Цзиньпинь и глава Национального космического управления Чжан Ки Цянь. А от США – президент Роберт Де Сантис и Джош Уильямс IV. Его за это время повысили до главного советника НАСА. И он, так же как Петров в России, возглавил аналогичный координационно-аналитический центр космических проблем при президенте США. Все участники уже хорошо знали друг друга и даже сработались, поэтому коротко поздоровавшись, слово предоставили генералу Петрову. Николай кратко рассказал о том, каким образом удалось войти в контакт с искусственным интеллектом Тарелки, о принципах ее движения и возможностях, упомянув, между прочим, что на втором этапе к работе подключился французский астронавт. Потом он поведал о своих опасениях относительно ограниченности моторесурса Тарелки и предложил продолжить ее изучение на Земле причем объединенными усилиями ученых Большой Тройки и Франции. В заключении он сообщил, что взаимодействие с искином тарелки некоторые соображения аналитиков позволили сформировать несколько выводов, способствующих лучшему пониманию особенностей целей цивилизации пришельцев с Альфа-Центавра. И что же за выводы, заинтересовался Дейсантис. Первый, пожалуй, основной вывод наших аналитиков заключается в том, что цивилизация пришельцев, скорее всего, вообще не имеет опыта военных действий. Именно этим объясняются почти все их поступки. Они не ведут с нами войну, а готовят своеобразную раскорчевку, которая освободит для них нашу планету. Они пацифисты, уточнил Си Цзиньпин. Получается, что с ними можно договориться и решить дело миром? К сожалению, нельзя. Они не пацифисты в человеческом понимании, а просто другие, скорее всего, даже не гуманоиды. И для них не существует таких понятий, как война, мир, сотрудничество, договоры. С одной стороны, это прощает наши действия, а с другой – делает таких противников более опасными. Цивилизация, не знавшая войн, не имеет никакого представления об их опасности, о том, что война может привести не только к многочисленным жертвам, но и к тотальному поражению. «Интересное предположение», – задумчиво произнес китайский лидер. «Вы полагаете, что они не люди?» и именно так. В биологическом плане они, скорее всего, близки к нам, иначе все их действия с похищением наших женщин были бы бессмысленными» но они развивались по совсем другому пути и имеют не только другую, чуждую нам логику, но даже другую физику. «Что вы имеете в виду под другой физикой?» Тут же завелся Джордж. «Физика, она одна, общая?» Может быть, я не совсем правильно выразился. «Физика, безусловно, одна, но мы имеем дело с разными ее разделами. На Земле технический прогресс шел последовательно от обработки камня к бронзе и железу, потом были пара, электричество, ядерная энергия, термояд. И они пропустили это все» сразу занявшись гравитацией и другими энергиями, для которых мы пока даже названий не придумали. И еще есть одно немаловажное предположение, пожалуй, даже не предположение, а заключение, а не телепаты. «Все?» – с тревогой в голосе спросил американский президент. «Очень похоже, что все. По крайней мере, это основной принцип общения их искусственных интеллектов». «Это очень серьезно», – заключил Десантис. «А каков уровень их электронных мозгов? Или они не электронные?» «Насчет того, электронные они или нет, я пока судить не берусь», — ответил Петров. «Слишком мало пока информации. А по уровню, может быть, немного продвинуть и Алисы. Но этот вывод наши космонавты сделали на основании знакомства только с одним из них, среднего уровня. Предположительно, искусственный интеллект корабля-матки должен быть мощнее. Насколько именно, я пока не готов судить». Хоть одна утешительная новость перехватила инициативу в разговоре с Си Цзиньпин. «Остальное мы еще успеем обсудить. Какие будут предложения?» А это уже прерогатива моих старших товарищей», Николай мотнул головой в сторону президента и министра иностранных дел, «я на такие вещи не уполномочен «Я уполномочен», — произнес, не вставая Лавров. «Предложение простое. Перегнать тарелку в Ульяновск, там у нас на авиазаводе есть цех, где она поместится, и встретиться тамочно в несколько расширенном составе. Взять с собой специалистов, которые займутся непосредственным изучением ее механизмов, только умоляю, немного и досконально проверенных» чтобы не ушла на сторону информации об инопланетных технологиях и не произошло какой-нибудь диверсии. А еще я предлагаю пригласить туда Марин Лепен. Я понимаю, что это не наш с вами уровень, но такое приглашение станет очень хорошим прецедентом. Сейчас многие следят за тем, какие коврижки получит Франция, резко порвавшая с ЕС и вставшая на нашу сторону. А после того, как узнают, что ее подпустили к инопланетным технологиям, тоже потянутся. Встречу целесообразно организовать послезавтра. Раньше мы просто не успеем все подготовить, а затягивать с этим делом явно не следует. Почему именно в Ульяновск? Резко отреагировал чуть не подскочивший Десантис. У нас тоже есть цеха, где поместится эта тарелка. Не горячитесь, Роберт, постарался успокоить его Лавров. Никто не умаляет возможности вашей страны и не пытается оттеснить ее от изучения инопланетных технологий. Они будут в равной степени принадлежать всем членам Большой Тройки. И Францию не обидим. Тут дело в сухом прагматизме. На контакт с искусственным интеллектом тарелки пока смог выйти только наш космонавт, и сейчас все общение идет через него. А ему значительно проще будет работать дома. Всех ваших астронавтов, которые сейчас находятся в космосе, уже проверили. Ни один из них не смог услышать искусственный интеллект, а значит не обладает даже зачатками телепатических способностей. Если таковые уникум отыщутся, мы сразу предоставим им возможность работать с искусственным интеллектом тарелки. «А ваш космонавт изначально обладал телепатическими способностями?» – спросил взявший себя в руки Десантис. «Не знаю», – смутился Лавров и вопросительно посмотрел на Петрова. «Изначально не обладал», – пришел ему на выручку Николай. «Я с ним уже два года работаю, заметил бы. Видимо, эта штука заразная, но большинство имеет к ней стойкий иммунитет». Все рассмеялись над его шуткой, напряжение схлынуло. «В этой шутке есть доля правды», – вклинился в обсуждение американский астроном. «Есть такая закономерность». Если собираются вместе много людей, обладающих какой-либо способностью или особенностью, то нечто подобное начинает пробуждаться у других. Не знал об этом, подключился к разговору Си Цзиньпин. Теперь нужно, не привлекая внимания, организовать в наших странах поиск людей, обладающих хотя бы малейшими способностями к телепатии, и свести их вместе для усиления. Думаю, что регулярные тренировки и мысленное общение смогут развить их способности. Предложение о бочной встрече в Ульяновске мы считаем заслуживающим одобрения. Надеюсь, мы сможем обойтись там без протокольных мероприятий. — Разумеется, обойдемся, — согласился Лавров. — Это будет рабочая встреча. Подозреваю, что каждому из вас захочется побывать внутри инопланетного корабля, лично ощутить изменение гравитации, может быть, даже полетать немного. Я считаю, что нам лучше этим заниматься в отсутствии корреспондентов. — Окей, я тоже поддерживаю, — вынужден был согласиться Десантис. Единственное, что меня смущает, что если этот ваш телепат начнет копаться в наших мозгах. От этого можно защититься? Можно, успокоил его президент России. Есть специальные методики, которые давно освоены спецслужбами. Обратитесь в вашу секретную службу и вас научат. На следующий день Дубовкин, жестко проинструктированный Петровым, занялся блюдцами их надо было полностью обезопасить ибо неконтролируемый вылет даже одного из них в мирном городе мог привести к очень серьезным последствиям а с учетом присутствия на заводе руководства большой тройки хорошо еще что мозги у ублюдец были мягко говоря куриные жесткая почти не варьируемая программы действий простейшие алгоритмы не намного сложнее роботизированного пылесоса семён быстро перепрошил программное обеспечение одного блюдца и поставил это дело на поток двигаясь по кругу выполняя одни и те же повторяющиеся действия. Тома ассистировал ему по мере возможностей. Работа была простой, выполнялась быстро, но 160 блюдец – это реально много. Напарники плотно поработали до обеда, отдохнули на МКС и продолжили свой скорбный труд. Потом уже после ужина очередной замены баллонов была третья серия. Вымотались страшно, но справились. Теперь за жизнь руководства «Большой Тройки» можно было не опасаться по крайней мере, со стороны инопланетной техники. А все остальные вопросы находились в ведении земных служб. Петров с группой своих сотрудников накануне визита руководителей Большой Тройки прибыли в Ульяновск транспортным ИЛ-76 и МД-90А Министерства обороны, входившим в состав базировавшегося в этом городе 235-го воентранспортного авиаполка. Вместе с ним прилетели ученые из РАН с грузом разнообразного оборудования а также работники Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел, которых в этот раз было совсем немного, и несколько высших офицеров Федеральной службы безопасности. Другим бортом, зашедшим вслед за ними на посадку на военном аэродроме ульяновск восточный по совместительству являющимся заводским аэродромом Авиастар-СП, прибыли сотрудники Федеральной службы охраны. Разгрузившись и раздав указания по доставке оборудования в сборочный цех о своих сотрудников и ученых, Петров, в сопровождении управляющего директора Авиастар-СП и командира полка, лично осмотрел участок цеха, выделенный для размещения тарелки, заодно вводя обои в курс предстоящих мероприятий. Управляющему директору предстоял ряд технических мероприятий, а командиру полка – организация охраны цеха и прилегающей к нему территорий Одновременно с этим генералитет ФСБ и ФСО совместными усилиями ставил на уши обалдевшего от двойного напора начальника первого отдела Авиастар-СП. За остаток дня и ночь нужно было выполнить то, на что обычно уходит несколько месяцев. Ну и принять под утро инопланетный транспортник. Ничего, справились. Авралы в России привычные почти всегда завершаются успешно. Перед тем, как лететь на Землю, Семен и Тома загрузили в тарелку пустые баллоны, скопившиеся на МКС мусор. Еще до входа в плотные слои атмосферы Семен приказал 421-му стравить за борт весь воздух из внутренних резервуаров, чтобы не занести на Землю какую-нибудь инопланетную заразу. Подлетая к линии Кармана, они снизили скорость до километров в секунду, а увидев внизу огни аэродрома, перешли на дозвуковую. Огромный черный силуэт, внезапный, абсолютно бесшумно материализовавшийся в лучах прожекторов в нескольких десятках метров от Земли, заставил вздрогнуть заранее предупрежденных охранников. Тарелка мягко скользнула к воротам цеха. Ювелирно вписалась в проем и замерла на бетонном полу точно в центре освобожденного для нее прямоугольника. Ворота закрылись. Встреча была рабочей, во всех смыслах этого слова. Губернатор Ульяновской области испытал сложные чувства, когда узнал, что его участие в ней никоим образом не предусмотрено. Не было почетного караула, оркестра, красавец в кокошниках, хлеба с солью, красных ковровых дорожек, прессы. Президент, прилетевший в Ульяновск на полчаса раньше гостей, лично встречал их у трапа самолета. Сначала китайского лидера Ильжан Китзеня, потом завезя их в цех на своем Аурусе американских президента и госсекретаря. Третьим рейсом он перевез прилетевшую последний Марин пен Сопровождающих первых лиц рассаживали по микроавтобусам высшего представительского класса Аурус Арсенал, выпускаемых в ГУП НАМИ, в Москве, и везли следом за их руководством. Когда все собрались, штатный фотограф президента России сделал для истории несколько художественных снимков четырех первых лиц, милый беседующих, сидя в ротанговых креслах на фоне тарелки с распахнутыми боковыми люками, в проемах которых четко просматривали хищные силуэты блюдец и удалился из цеха. Потом Семен и Тома кратко рассказали собравшимся в цехе обо всем, что успели выяснить за прошедшие дни, и устроили экскурсию по тарелке. Поскольку авиатрапов, способных дотянуться до ее крыши, пока не существовало, пришлось воспользоваться средневысотным автогидроподъемником. Неудобство подъема было с лихвой компенсировано спуском внутрь. Ощущение полета парения, заканчивающегося мягким безинерционным приземлением, настолько захватывали, что некоторые повторили их потом еще несколько раз. Голографический экран, демонстрирующий во всех подробностях происходящее снаружи, впечатлил значительно меньше, потому что подобные вещи на земле были уже не в диковинку. А вот поднимающиеся из пола сидений напротив привлекли внимание, спровоцировав спор о внешнем облике альфа-центаврцев. После окончания экскурсии руководство перебралось с завода управления, чтобы перекусить, чем Бог послал и о делах поговорить. А специалисты, наконец, занялись делом. Бог послал изрядно разнообразно. Осетрина, белужья и игра. Шашлыки в бывшей Симбирской губернии тоже делать еще не разучились. А с татарской аджейкой, 12-летней старейшиной, темной, ощутимо плотный насыщенный был весьма духовит. Не виски какой-нибудь. Жиженное солнце. Даже Марин Лепен отметила, что этот русский бренди, а для французов все, что изготовлено за пределами провинции коньяк, никак не может называться коньяком, не уступает лучшим французским. Совместное застолье сближает. Неофициальный прием, разумеется. Там, наоборот, все остаются насторожными, постоянно ожидая провокаций или какой-другой пакости от партнеров. Тут все было иначе. За стол садились представители разных систем, на какое-то время ставшие вынужденными союзниками. Так уж сложились обстоятельства. Они делали одно дело, но оставались чужими. А посидев вот так вместе в теплой компании, да еще и с француженкой, почувствовали, что ледок подтаивает. И они теперь друг другу еще не свои, но уже и не чужие. Выпив еще по рюмочке коньяка, мужчины, как обычно, заговорили о работе. «Что будем делать дальше?» – спросил Си Цзиньпин, вытерев салфеткой губы, отодвинувшись от стола. «Пора определяться с кораблем-маткой. Нужно ли теперь в изменившейся обстановке продолжать ее разработку?» «Вы правы, не нужно», – согласился с китайским лидером Петров. «Сейчас у нас появился значительно более мощный буксир, который может перевести ее на стабильную круговую орбиту». Мы предполагаем, что для инопланетян это практически штатная операция. Дело в том, что выступ в центральной части тарелки, на которой мы все сегодня поднимались, точно соответствует по размеру углублению в центре днища корабля-матки. Сейчас нам надо определиться, на какую именно орбиту мы будем переводить остатки корабля-матки, и можно приступать. Значит, корабли оттуда можно забирать, уточнил Десантис. Конечно, можно оставить там МКС. Ее помещении будет вполне достаточно для размещения ученых, которые будут заниматься исследованиями механизмов. А что потом будем делать с кораблем-маткой? Задал еще один вопрос, слегка захмелевший Десантис. Превратим в орбитальную крепость? Вряд ли. Разве что сможем ее двигатель реанимировать. Тогда можно будет собрать на ее основе что-нибудь вспомогательное. Почему не основное? Подключилась к разговору Марин Лепен. мелковато она для орбитальной крепости. Где мы возьмем крупнее? У нас в Солнечной системе, в отличие от звездной системы Альфа-Центавра, полно строительного материала. Выберем несколько крупных каменных астероидов, поаптешим, перетащим на орбиту и оснастим чем-нибудь посерьезнее. Хороший каменный астероид ничем не прошибешь. Разве что супербомбой какой-нибудь. Нам сейчас главное разобраться с гравитацией. Если поймем, как это все работает, все остальное будет просто инженерными задачами. С пониманием у физиков не заладилось. Приборы, которых навезли весьма изрядно, ничего не показывали, вообще ничего, кроме фона. Провозились до позднего вечера, но так ничего и не добились. семён предположил, что поскольку тарелка задействует энергии неизвестной современной науки, то и подходить к ней надо с принципиально других позиций. Если что-то нельзя увидеть с помощью приборов, значит, надо посмотреть иначе. И люди, способны на это имеются. Он донес эту мысль до Петрова, и тот пообещал поспособствовать. Своей властью у него для этого было маловато, поэтому пришлось обращаться к президенту. Тот идею одобрил и пообещал дать соответствующую команду, чтобы Николая пропустили в тот отдел ГРУ, которого официально не существовало. Экстрасенсорику никогда не признавала официальная наука, ее высмеивали дискредитировали СМИ. Всячески дискредитировали проходимцы, действие большинства из которых в той или иной форме субсидировалось государством, но ее всегда использовали спецслужбы. Подобные подразделения, кроме ГРУ, имелись не только в российской ФСБ или, например, американской секретной службе. Каждый толковый африканский вождь имел в своем распоряжении более-менее или менее приличного шамана. Президент назвал Петрову адрес и проинструктировал. «Поезжай прямо сейчас, представишься и спросишь полковника, тебя проведут, все ему сам объяснишь». Подъехав к ничем не примечательному особнячку в старой части города, Петров позвонил в дверь без таблички назвался переговорное устройство. Дверь открылась, он прошел в фойе. — Я к полковнику, — сказал он миловидной девушке на ресепшене. — Да, Николай Александрович, меня предупредили. Положите, пожалуйста, смартфон, а и пистолет вот в этот ящик, а шинель повесьте в шкаф. Сейчас вас проведут. Девушка нажала на скрытую под столом кнопку, и в фойе вышел. Широкоплечий молодой человек с неприметным лицом, в темных брюках и светлой свободного кроя рубашки без галстука. Черные мягкие макосины позволяли ему передвигаться абсолютно бесшудно. Кот, проведи Николай Александрович к полковнику. Пройдя по коридору с дверями без номеров и табличек, они спустились на два этажа по узкой лестнице и остановились перед дверью. Молодой человек вложил палец в углубление и заглянул в маленькое стеклянное окошечко, сканируя сетчатку. Дверь, имеющая толщину около 30 сантиметров, медленно отъехала в сторону вместе с куском стены. Они прошли до конца еще один коридор, повернули направо и остановились у двери, абсолютно ничем не отличающиеся от соседних. Молодой человек постучал, дождался разрешения, распахнув дверь перед Николаем, остался в коридоре. В небольшой прямоугольной комнате за Т-образным столом, занимающим почти половину ее площади, сидел коренастый, коротко стриженный седой мужчина в возрасте слегка за пятьдесят. Легко приподнявшись из кресла, он пожал Николаю руку и пригласил садиться. «Называйте меня полковником, Николай Александрович. Мне в общих чертах понятна причина вашего визита, но нужны подробности». «Нет, ничего не надо рассказывать. Просто расслабьтесь, снимите этот ваш дурацкий блок, он вас ни в малейшей степени не защищает, но мне мешает. И подумайте о волнующей вас проблеме». Несколько минут они сидели молча. Николай ничего не чувствовал, ни легкого ветерка под черепом, ни мягких прикосновений. Ничего из того, о чем пишут в фантастических романах. Но почему-то не мог отвести взгляд от чуть расширившихся зрачков полковника. Наконец легкое оцепенение спало. Его визави вытер платком салба капельки пота и продолжил разговор. «Спасибо, Николай Александрович, теперь мне все понятно. Полагаю, что мы сможем вам помочь. Передайте Дубовкину, что к нему завтра приедут Василий и Роман. Это два наших капитана. Они должны помочь ему разобраться с энергиями. А сами обратитесь в ФСБ к полковнику Винницкому. Пусть научит вас нормально закрываться. Скажите, что я прислал. Это ведь у вас не блок, а извращение какое-то. Я вас еще из коридора услышал» что законовал вам его оставил Гоните этого самоучку в шею. Да, по поводу второй, мучающей вас проблемы, тоже обратитесь к нему. Кое-какие списки телепатов у них там имеются. Далеко не полные, конечно, но, по крайней мере, будет с чего начинать. И поговорите, наконец, с сыном. Он извелся уже. Сам к вам в голову не лезет, воспитание не позволяет, а вы все тянете и тянете с разговором. Все, можете идти, приятно было познакомиться. Вот вас проводит — Товарищ полковник, а данные ваших капитанов я где смогу получить? Им ведь пропуска надо заказать, у нас там с этим жестко. — Бардак у вас там. Пропуска моим ребятам не нужны, они и так пройдут. А нормальный пропускной режим сами организовывайте. Уже вон целый генерал, а простых вещей не понимаете. Все, до свидания, Николай Александрович, идите. Ход вот ждал Николая в коридоре. Выведя Петрова обратно, он никуда не ушел, дожидаясь, пока тот оденется, заберет из ящика свои вещи и попрощается с девушкой на ресепшне. Сев в машину, Николай распорядился отвезти его в центр и задумался, откинувшись на спинку сиденья Он, разумеется, знал про телепатию, но никогда не предполагал, что человека можно вот так читать, как раскрытую книгу, причем даже не перелистывая страниц А тут еще и сын. Костик учился в 10 классе был круглым отличником. Но не ботаником и не зубрилкой, как некоторые из них. Константин активно занимался спортом, не профессионально, конечно, но на хорошем любительском уровне. При этом с детства любил читать, иногда просиживая за книжкой целые вечера. Николай давно собирался с ним поговорить о планах на будущее, которое наступит после окончания школы, но все время откладывал разговор. То одно мешало, то другое. Раньше Николай подумал над отправкой парня в Рязанское десантное училище, которое вскоре должно было стать космодесантным. Теперь, после того, как неожиданно добавился новый решающий фактор, он окончательно утвердился в своем мнении. Потому что космодесантник, сражающийся с инопланетными телепатами, должен и сам быть телепатом. Но разговор подождет до вечера. А сейчас надо заехать в центр, созвониться с Дубовкиным и ехать в ФСБ, чтобы решить там сразу две задачи. ФСБ Петрова уже хорошо знали, поэтому проводили к Винницкому без каких-либо проволочек и согласований. Николай передал ему просьбу полковника. Винницкий предложил Петрову присесть и сходу заявил. Николай Александрович, все эти белые обезьяны, мысленное напевание песенок – полная ерунда. Примерно как шапочки из фольги. Вы таким образом просто кричите о том, что озабочены скрыванием своих мыслей. Нужно действовать совершенно иначе. Представьте себе, что вы надели глухой мотоциклетный шлем. Без прозрачного забрала. Темно, да? А теперь вообразите, что шлем односторонне прозрачный, а внешняя поверхность у него зеркальная. Спустя полтора часа Николай ехал домой. Он сумел решить обе задачи, получил необходимые навыки по блокированию чтения своих мыслей из список известных ФСБ телепатов. Николай уже успел просмотреть этот список по диагонали и не обнаружил там собственного сына. Из машины Петров позвонил жене и предупредил, что приедет ужинать, поэтому за стол без него не садились. Сведения встреча Большой Тройки, которую теперь с подачи одного из журналистов стали величать не иначе, как Большой Четверкой, попали в СМИ, уже после того, как самолеты с первыми лицами покинули аэропорт Ульяновска. И тут завертелось. Фотографию первых лиц четырех государств о чем-то увлеченной беседующих на фоне тарелки не показали разве что утюги. Разумеется, семья уже была в курсе событий и набросилась на Николая с вопросами еще до того, как уселись за стол. Начала, как самая непосредственная, нетерпеливая дочка. «Папа, ты там был?» Не просто был, а занимался организацией встречи. «Ты их всех видел?» Даже за одним столом с ними сидел. И как встреча прошла, о чем говорили? Присоединилась к расспросам Лена. Хорошо прошла. Посидели, покушали, коньячку выпили. все и Роберт вполне компанейские мужики, харизма у обоих мощные. Марин тоже вполне на уровне. и кстати, наш коньяк понравился. А говорили-то о чем? Лен, ну ты же сама понимать должна, что не стану я об этом распространяться. Единственное, что могу сказать, пришли к консенсусу по всем обсуждаемым вопросам. «А что такое консенсус?» — тут же влезла дочка. «Консенсус, Ирочка, — это принятие решений на основе общего согласия при полном непротивлении сторон. Если совсем упростить, то договорились». «А что с тарелкой?» — спросил Костик с самого начала, поглядывающий на отца с трудно скрываемым удивлением. Николай после отъезда из ФСБ продолжал тренироваться в ношении шлема, и сын, похоже, что почувствовал. «Тарелкой уже можем управлять, но пока не разобрались в принципах ее действия». «Все, детвора, хватит!» — шугнула детей Лена. «Дайте папе поесть, а тебе, Ира, вообще уже пора спать ложиться. Да и дай мыться!» После окончания ужина Иришка упорхнула в ванную, а Лена начала убирать посуду на кухне. Костик тоже собирался смыться, но не успел. Николай голосом Броневого заявил. «А вас, Константин, я попрошу остаться». Парень слегка обалдел и собрался сесть обратно, но отец его остановил. «Давай перейдем в кабинет, нам поговорить надо». Пропустив Костю вперед, Николай зашел вслед за ним и сказал, закрывая за собой дверь. Присаживайся, разговор будет долгим. Спрашивай, папа, о чем ты хотел узнать? Попытался схохмить кости Я хотел узнать, даже не улыбнувшись бородатой шутки, ответил Николай. Почему я узнаю о твоих телепатических способностях от посторонних людей, а не от тебя? Сын припух и сразу не нашелся с ответом. Потом попробовал ответить вопросом на вопрос. Тебе ФСБ сказали? Как они могли узнать? Я ведь вообще никому об этом не говорил. Нет, ФСБ пока ничего о тебе не знают. Я так и не услышал ответа на свой вопрос. Я боялся стать изгоем, — вымолвил покрасневший Костик. Все бы начали от меня шарахаться, боясь, что я буду читать их потаенные мысли. Все, ладно. А мне и маме почему не сказал? Боялся, что тебя будут из-за этого неприятности на работе. Могли бы быть, попробуй ты читать мои мысли, но ты ведь не делал этого. Не делал, конечно, но как бы ей это доказал? Такое ведь невозможно проверить. Проверить можно все. Я, например, знаю, что ты этого не делал. Ладно, объяснение принято. Я тебя понял и не обижаюсь. Папа, а ты стал закрываться из-за меня? Нет, разумеется, ты не один такой. Но ну, не все настолько порядочные, как ты. Кстати, давай испытаем, насколько хорошо у меня получается. Сейчас я разрешаю попробовать прочитать в моей голове, о чем я хочу поговорить с тобой дальше. Ничего не получается. Через несколько секунд ответил сын. Такое впечатление, что ты вообще сейчас ни о чем не думаешь. А если попробовать угадать? Наверное, о том, что теперь со мной делать? Мимо. Ничего я сейчас с тобой делать не собираюсь. Я хотел поговорить о твоем будущем. Тебе осталось учиться в полтора года. Чем бы ты хотел заняться после школы? Я еще не решил. Собираюсь поступать либо в Лесговто, либо в военный институт физкультуры. Сколько у тебя первых разрядов Два, по самбо и биатлону. Для лезгов-то может хватить, а вот для ВИФКа маловато. Там надо 3-4 или хотя один КМС. Но у меня есть другое предложение. Космос тебе интересен? Конечно. А что, есть вузы, которые готовят космонавтов? Пока нет, но я тебе не в космонавт идти предлагаю. Куда? космодесант. Сейчас решается вопрос о перепрофилировании десантных училищ в космодесантные. Начнем, скорее всего, с Рязанского. Этим летом будет переходный период, а начиная со следующего уже пойдет нормальное обучение. Как раз успеешь школу закончить. Как тебе такой вариант? Вполне. А что для этого нужно? Спорт надо подтянуть. Там будет отбор пожестче, чем в ВИФ. От тебя требуется стать КМС хотя бы в одном виде спорта и получить еще один первый разряд. Справишься? За полтора года должен, а моя способность к телепати не помешает? Наоборот, это будет вторым весовым доводом при отборе претендентов. Что, таких как я много? Мало, Костя. К сожалению, мало. Надо намного больше. Два капитана в штатском облачении, Василий, крепкий мускулистый рубаха-парень с чисто выбритым типичным рязанским лицом и чуба а Есенин, торчащий на из-под ухорский сдвинутый на затылок кепки, и Роман, смуглый, курчавый, тощий, как сики льда, молодой человек, упакованный в длиннополое пальто и шляпу, зашли в ворота цеха поутру, благополучно миновав все посты охраны. Даже удостоверение ни разу не показывали. Немного побродив вокруг тарелки, не привлекая ничего внимания, они подошли к под безошибочно выделив его в толпе специалистов, и поздоровались за руку, назвав свои имена. «Что вам нужно для работы?» – поинтересовался дуб. «Самую малость», – ответил Василий, сохраняя на лице ленивые невозмутимое выражение «Первым делом удалить за ворота на пару часов всю эту честную компанию немного подвигать агрегат. Приподнять над полом, сдвинуть на пару метров в одну сторону, потом в другую, опустить на место. Это для начала, чтобы определиться, а потом начнем заниматься конкретикой». И вы сможете понять принцип работы гравитационного двигателя? «Нет, конечно», — подключился к разговору Роман. «Мы по другому профилю. Попробуем определиться с самой картиной его работы, где, что и в какой последовательности активируются, откуда берутся, как перераспределяются преобразуются потоки энергии. Это в первом приближении. Вы ведь пока вообще ничего не видите?» «Абсолютно. Классический черный ящик». «Вот, а мы вам попробуем схему нарисовать». «Очень бы хотелось. Подождите». Я сейчас освобожу помещение. Машиниста автогидроподъемника можно оставить? Конечно, мы летать не обучены. И француз пусть остается, он, похож мужик правильный. Быстро освободить помещение у Семена не получилось. Один из американских физиков начал качать права, заявив, что не потерпит такой дискриминации. Он, мол, должен лично посмотреть, что задумали те русские, которых никто не знает в научном сообществе. «Неужели вы, мистер, сами имеете хоть какое-то отношение к научному сообществу?» — спросил подошедший Василий. «У вас сыроушная принадлежность на лбу, написанная в физике, вы разбираетесь примерно как свинья в апельсинах. Летите обратно в Америку, коллега, и доложите своему начальству о своей полной профнепригодности. Выполнять!» Американский физик молча развернулся на месте и под общий смех устремился к выходу. «Господа ученые!» — обратился Василий к остальным. «У меня вот тут в голове находится высокочувствительный прибор, работе которого вы будете мешать. Погуляйте, пожалуйста, пару часиков Если у нас что-нибудь за это время получится, мы вам все покажем и поясним. Договорились?» Больше ни у кого возражений не было, и специалисты покинули цех, посмеиваясь над облажавшимся ЦРУшником. Поднявшись наверх и спрыгнув внутрь, капитаны приступили к работе. Семен заставлял 421-го выполнять те или иные действия. Роман наблюдал за движением энергетических потоков и разрисовывал стены помещения цветными маркерами. Василий ему ассистировал. Дело продвигалось медленно, но верно. За два часа они, разумеется, успели не все, но теперь появилась хоть какая-то ясность. Разумеется, разбирать рабочую тарелку для того, чтобы знакомиться с внутренним устройством инопланетной техники, никто не собирался. В распоряжении ученых было большое количество битой посуды. Теперь, зная, что и где искать, можно было с ней вдумчиво поработать. А поняв основные принципы, изготовить самим что-нибудь подобное из земных материалов. Капитаны поработали в Ульяновске два дня. Потом улетели в Москву, а Семен и Тома вновь отправились в космос, чтобы перевести корабль-матку на безопасную круговую орбиту. С этим пришлось повозиться несколько дней. Все-таки объект был весьма тяжеленьким, а энергозапас тарелки ограниченным. В первый день смогли только остановить вращение. Потом изменяли наклонение орбиты и ее параметры, увеличивая перегеи и снижая апогей. И все это отдельными импульсами, на каждый из которых расходовалось более половины энергозапаса носителя второго ранга. Слишком уж велика была разница в массах носителей первого и второго рангов. Пока тарелка отстыковывалась и моталась туда-сюда, восстанавливая энергозапас, радиотехнический комплекс «Крон» осуществлял проводку корабля «Матки», В главном центре разведки космической обстановки обсчитывали параметры следующего импульса и переводили их в форму, которую Дубовкин сможет скормить 421-му. Наконец, выведя корабль-матку на круговую орбиту радиусом в 20 тысяч километров, Семен и Тома вернулись в Ульяновск. Там уже началось строительство специального ангара, в котором можно будет разместить носитель второго ранга и спокойно, не создавая помех авиазаводу, заниматься не только исследовательскими работами, но и опытно-конструкторскими разработками. Прилетев в Вашингтон, ЦРУшник прямо в аэропорту пересел на такси и сразу отправился в лэнгли Добравшись до штаб-квартир ЦРУ, он поднялся к шефу русского отдела и прямо с порога заявил, что пришел доложить о своей полной профнепригодности. Шеф некоторое время молча рассматривал своего агента, потом снизошел до вопроса. Сам додумался или просветил кто? Коллега велел доложить? Опиши коллегу. Слегка вытянутое лицо, усы, плавно переходящие в бородку клинышком, старинные пинцнессы шнурком, шапка-ушанка. «Этот?» — спросил шеф, демонстрируя страницу альбома с портретом Чехова. «Да, один в один, только в ушанке». «А балалайки он случайно в руке не держал?» «Нет, балалайки не было». «Окей, может быть, свободен. Тебя вызовут, чтобы сообщить о новом назначении». После ухода агента шеф русского отдела набрал короткий номер и попросил соединить его с директором. Что-то срочное прозвучало в трубке спустя полминуты. Как сказать очередной привет от русских коллег? Рассказывай. Русские раскололи нашу придурку в Ульяновске, отправили ко мне с докладом о полной профнепригодности. По его описанию, ты был Чехов, в шапке ушанки Без балалайки? Без. Тогда еще ничего, не издеваются, а просто намекают. Что думаешь с этим агентом делать? Так я, собственно, за этим и звоню. Мне такие работники не нужны. Я могу его в Африку отправить, там как раз вакансия освободилась. Съели? Не сами, крокодилом скормили. Это совсем другое дело, цивилизуются помаленьку. Пусть едет в Африку, может, хоть там с него какой-нибудь прок будет. Окей, отправлю, а ты больше русских не дразни. Мы сейчас вроде как союзники, вот только не знаю, надолго ли. Похоже, что надолго, как бы мне без работы не остаться. Вот этого не бойся, работы нам с тобой на всю жизнь хватит и еще останется. Просто переориентируйся постепенно на Европу. Там русских очень много, гонористых, наглых, особенно у кузенов на острове. Вот ими и займись. С этими можно не церемониться, тут тебе коллеги только спасибо скажут. Спустя месяц Петров и президент РАН вызвали в Кремль попросили доложить о том, как продвигаются исследования и что удалось выяснить о принципе работы гравитационного двигателя. Петров и Красников, понимающие, переглянулись и первым начал доклад президент РАН. Товарищ президент, на настоящий момент мы находимся еще в самом начале исследований, пока не имеем полных ответов, поэтому можем доложить только о предварительных результатах и предположениях. и это понимаю, Геннадий Яковлевич, и не требую от вас невозможного. Доложите о том, что удалось выяснить к настоящему времени. Сейчас мы уже можем утверждать, что гипотетическая частица, гравитон, существует реально. Более того, это не одна частица, как считалось раньше, целая группа разных частиц среди которых имеются как положительный так и отрицательные, причем не по заряду, а по притяжению и отталкиванию. Отрицательный гравитон – это не античастицы. Они не аннигилируют, сталкиваясь с положительными, хотя некоторые энергетические преобразования при этом, несомненно, происходят. Есть быстрые и медленные гравитоны, все они обладают дуализмом, могут вести себя как частицы и как волна, порождать другие частицы. энергия о которых идет речь, нельзя отнести ни к сильным, ни к слабым взаимодействиям. Это нечто другое, фундаментальное, лежащее в основе существования нашей вселенной. Теперь требуется пересмотреть многие физические законы, существенно изменив картину мироздания. Это в общих чертах все, что я могу доложить по теории. Меня больше интересует практика, толсто намекнул президент. А я уже к ней перехожу. Тут мы продвинулись больше. Сейчас уже в принципе понятно, как альфа-центаврцы строили свои корабли. Это что-то типа 3D-печати с последующим обжигом, скорее всего, в короне звезды. Следствием этого является массивность конструкции и слабость искусственного интеллекта. Энерговоды получаются толстыми, компьютеры – большими. Я не сказал в начале своего доклада, что энергия, выделяющаяся в рассматриваемых нами процессах, может передаваться как по специальным энерговодам, являющимся аналогом наших электрических проводов, так и непосредственно через пространство. Так вот, при передаче ее через пространство потери на пару порядков выше даже в том случае, когда идет речь о расстоянии в десятки метров. Частным случаем этого является то, что корабль, матка и тарелки имеют системы подзарядки аккумуляторов и могут повышать свой энергозапас в процессе движения, а блюдцы – только двигатели, работающие исключительно от аккумуляторов, и, соответственно, очень маленькую автономность. Так вот, мы неограничены в используемых материалах, можем использовать мощные квантовые суперкомпьютеры, занимающие малый объем, и нанотрубки в качестве энерговодов, позволяющие существенно уменьшить габариты конструкции. В перспективе можно выйти даже на что-нибудь вроде летающих мопедов, рассчитанных на одного человека. В атмосфере, естественно. А для заатмосферных полетов устройство размером с легковой автомобиль. Но это еще не сейчас, конечно. Сейчас есть смысл попробовать изготовить транспортное средство, предназначенное для доставки грузов на орбиту, полетов на Луну, работ на орбите. Эскизный проект мы уже разработали, теперь дело за изготовлением самого изделия. В этой связи я прошу вас о создании, по крайней мере, двух научно-исследовательских и проектных институтов, а также опытного производства на базе Ульяновского авиазавода. И их финансирование из бюджета, разумеется. Такие технологии нельзя отдавать частникам. Спасибо, Геннадий Яковлевич. институт мы вам хоть три организуем. Это вообще не вопрос. Готовьте предложение. И производственный участок в Ульяновске построим. А вы, Петров, что можете добавить? Я считаю, что нанотрубки это, конечно, хорошо, тут я спорить с Геннадием Яковлевичем не собираюсь, и он на них ни одну собаку съел. Но я думаю, что это больше для микропроцессоров каких-нибудь, а нам нужно в основном на макроуровне работать. Нам сейчас в первую очередь необходим какой-нибудь переходник с гравитационной энергией на электрическую. а перпету-мобиле мечтаете? Попробовал поддеть его академик. Нет, вечный двигатель это сугубо философская идея, примерно как философский камень. В реале они не работают, это вам любой технарь популярно объяснить, тут дело в другом. Телепатов у нас раз-два обчелся. Сделать мы гравитационный двигатель сможем. И транспортное средство на его основе создадим. В этом я не сомневаюсь. А как ими управлять? Как их совместить не только с квантовыми компьютерами, но даже с обычными? Тут без электричества никак. Нужен трансформатор, который будет преобразовывать гравитационную энергию в электрическую и обратно. Часть энергии будем гнать по энерговодам, а все остальное по старинке по проводам. И еще. Получать гравитационную энергию мы уже знаем. Можно только при движении в гравитационном поле. А стартовать как? Таскать с собой аккумуляторы гравитационной энергии? Так мы никакой компактности не добьемся. — Спасибо, Николай Александрович, — поблагодарил Петрова президента, повернувшись к Красникову, продолжил. — Поручите своим специалистам, пусть в первую очередь таким трансформатором займутся. Минимизация нам понадобится еще не скоро, а это необходимо прямо сейчас. — Разумеется, поручу, я просто не думал об этом в таком аспекте, — заверил президент Академии. У вас, Петров, все? Никак нет. Есть еще два вопроса. Телепаты и военная реформа. О военной реформе мы с вами завтра поговорим и в другом составе. Это наболевший, но очень серьезный вопрос, который нельзя решать с бухты-барахты. Давайте о телепатах. Я навел справки. Сейчас нашим спецслужбам известно всего о трех десятках таких людей в нашей стране. Возможно, чуть побольше. Мне могли дать неполные списки. Подозреваю, что на самом деле их намного больше, просто многие стараются не афишировать эту свою способность. Люди боятся стать изгоями, что от них все начнут шарахаться. А нам таких очень много понадобится. Поэтому надо придумать что-то такое, чтобы они сами пошли на контакт. Согласен. Вы знаете, что инициатива наказуема? Пошутил президент. Вот вы и займитесь этой проблемой. Считайте это моим прямым поручением. Один телепат у вас в центре уже есть, ищите еще. Мы их обязательно обеспечим работой, так сказать, по способностям. Об остальном тоже завтра. Я понимаю, куда вы клоните. А теперь последний вопрос к обоим. Поставив гравитацию себе на службу, мы сможем в перспективе решить энергетические проблемы. Петров и Красников опять посмотрел друг на друга. На этот раз отвечать взялся Петров. Турк частично. Антигравитация решит транспортную проблему, позволит нам летать в космос, осваивать Солнечную систему. Это даст возможность пустить почти всю нефть и большую часть газа на изготовление пластиков. Но промышленное производство, добыча полезных ископаемых, освещение, обогрев и тысячи других позиций все еще будут нуждаться в электроэнергии. Поэтому научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки по мирному термояду ни в коем случае нельзя сворачивать. Тут имеется военный аспект. Мы способны спустя определенное время достигнуть паритета с альфоцентаврцами в космосе. Может быть, даже превзойти их за счет наличия у нас ядерного оружия. Но нам надо иметь заведомо энергетическое преимущество на земной поверхности. Мы ведь не станем массово использовать ядерное оружие в атмосфере своей планеты. Значит, должны иметь на земной поверхности мощные источники электрической энергии, которые они пока не владеют. Спасибо, генерал. Геннадий Яковлевич, вы согласны с Петром? Полностью, товарищ президент. И мы работаем в этом направлении. Вместе с европейцами много вы с ними наработаете. стройте станцию на нашей территории. Американцы и китайцы нам помогут. А европейцев, кроме французов, конечно, напущены пушечный выстрел не подпускайте. Вы думаете, сроки по пуску ИТР все это время просто так переносили? Сейчас строительство вообще заморожено. Пусть европейцы варятся в собственном котле. Нравится им деградировать и расстреливать собственные ноги. Пусть и дальше этим занимаются. В конце концов, кто мы такие, чтобы им это запрещать? Главное, чтобы они все это у себя вытворяли, а к нам не лезли. А финансирование будет? Сразу уточнил Красников. Финансирование мы вам любое обеспечим. Главное, чтобы результат был. И не когда-нибудь, а в самые ближайшие годы. В ближайшие годы может не получиться, попытался возразить академик. Управляемая реакцией синтеза – это сложный процесс, и его реализация может растянуться на десятилетия. «Нет у нас десятилетий», – оборвал его президент. «Срок вам до 2030 года максимум. Если не способны справиться, обеспечим финансирование не вам, и китайцам. Это понятно?» «Я все понял, товарищ президент. Пошел на попятную красников К 30-му году сделаем». Когда Петров и Красников уже спускались по лестнице, Николай спросил. Геннадий Яковлевич, а можно в параллель сработать? Начать строительство нашей станции, одновременно довести до ума и ИТР без помощи европейцев. Тогда наши уже будем достраивать с учетом всех недостатков, выявленных во французской установке. Думаю, что можно. Это будет дороже, разумеется, но мы выиграем время. Да и вложений в ИТР, честно говоря, жалко. Там ведь уже очень много сделано с использованием нашего оборудования. Жалко выбрасывать такой задел на помойку, а потом опять начинать с нуля. Тогда давайте так и планировать. А с президентом? Я сам об этом поговорю.